Глава 13 Где-то давным-давно в многомерной вселенной, вокруг меня клубились вихри эфира, закручиваясь в причудливой фигуры и расплетаясь снова. Это был мир без времени и пространства, мир, куда могут попасть только самые высшие сущности, или люди близкие к ним по серии и где даже боги не могут спокойно ходить. Однако прямо сейчас это было лучшее место для нашей аудиенции. «Почему я?» — поинтересовался я в очередной раз. «Почему ты?» — моя собеседница лукаво прищурилась, а вокруг нее взмыли новые потоки энергии, мгновенно перекрасившиеся в чернильно-черный цвет. «Потому что я выбрала тебя». «Отличный ответ!» — хмыкнул я. «Почему ты выбрала именно меня?» «Ну, а как насчет того, что именно ты за мной охотился? Или ты уже не припомнишь?» «Такое сложно забыть», — покачал я головой. «Эта охота была легендарной. Вот только в конечном итоге я понял, что охочусь не на ту дичь». Моя собеседница рассмеялась, и этот смех был странным. Вроде вполне женский, но одновременно от него исходила очевидная угроза. А с другой стороны, чему я удивляюсь? Ведь прямо сейчас передо мной была одна из самых опасных женщин в многомерной вселенной. Та, которая вот-вот могла пойти по пути Бога. Та, которая пришла сегодня сюда, чтобы умереть. «А как ты это понял, охотник?» Отсмеявшись, спросила собеседница. «Как ты понял, что дичь не та? Да, я знаю, что у вас сложные понятия с пониманием зла и добра. «Но я как раз идеально ложусь в образ вашего заклятого врага, не так ли?» Я снова покачал головой. «Не все так однозначно, и ты сама это прекрасно знаешь. Не всегда все, что выглядит, как утка, крякает, как утка и плавает, как утка, является уткой. В большинстве случаев да, но иногда бывают исключения». «Я такое исключение, по твоему мнению, охотник?» «Именно». «А что говорят по этому поводу твои братья?» Она прищурилась, и эфирная энергия вокруг нее снова поменяла цвет с черного на слегка сероватый. Не было у нее других оттенков эмоций, только спектр от серого до черного. Передо мной было идеальное и темное существо. Настолько идеальное, что превосходило даже некоторых темных богов. Тут я по привычке хотел задумчиво почесать голову, но понял, что нахожусь здесь не воплоти и сделать это проблематично. Поэтому просто вокруг меня полыхнула энергия, всполошившись от моего резкого движения. Мне не разделились», — честно признался я. «Кой-кто считал, что охоту нужно продолжить». «И почему же они этого не сделали?» — продолжала веселиться моя собеседница. Я усмехнулся и уклончиво ответил. «По разным причинам». «А, я знаю эти причины!» — радостно захлопала в ладоши собеседница. И снова энергия полетела во все стороны серыми брызгами. «Хочешь, озвучу?» «Ну, валяй!» — разрешил я, хотя уже понимал, что ответ мне не понравится. «Я думаю, что кроме тебя, всего у двух-трех твоих братьев хватило бы на это силы. Вот только они, скорее всего, и были против продолжать охотиться за мной». Уверена, что на окончании охоты напирали старейшины. Вы им, случайно, не предложили поохотиться самостоятельно?» Я еле сдержал усмешку. На самом деле, все примерно так и было. Когда мы поняли, что сумрак, а именно так мы ее назвали, это инструмент многомерной вселенной, и она вольно или невольно привносит равновесие в этой вселенной, причем часто в нашу сторону, мы отказались от охоты. Но, собственно, что скрывать? Именно я отказался от охоты. Ведь именно я взял на себя обет уничтожить эту женщину. Но да, кто-то из старейшин борчал. И, кстати, это не я сказал, а Дэн, выпив пива, советовал особо упоротым старейшинам поднять свои костлявые задницы, выйти из крепости и сходить на охоту. Желающих почему-то не оказалось. Я даже догадывался, почему. На самом-то деле, прямо сейчас сумрак мне откровенно льстило, записав меня в список тех, кто может с ней справиться. Я был силен, чертовски силен. Вот только во время охоты на нее я всегда таскал с собой путеводный камень, чтобы в нужный момент вытащить на финальную битву мака и Дэна. Подозреваю, что старый мак мог бы с ней справиться и в одиночку. Ну и первый охотник, конечно же. За себя я не был так уверен. Чрезмерно самоуверенный охотник — это мертвый охотник. Это было всем известно. В общем, все было как-то так. «Слушай, но я решительно не понимаю», — отсмеявшись, сказала Сумрак. «Я уничтожала миры, изгоняла души. Меня боится половина вселенной. Почему, охотник, вы прекратили охоту?» Я в очередной раз покачал головой. «Находиться в этом месте было сложновато. Я немного подустал». В первую очередь, от этого разговора. «Сама прекрасная это знаешь. К примеру, я хочу задать тебе один вопрос. Где та великая дюжина темных магистров, которая хотела захватить всю Вселенную? Не подскажешь?» «А вы с какой целью интересуетесь?» — хихикнула моя собеседница. «Я просто вспомнил, что им нужна была твоя душа для того, чтобы окончательно захватить власть над Вселенной». А ведь даже без твоей души они были чертовски сильны. И мы длительное время готовили рейд в их цитадель. Вот только когда туда явились, почему-то никого там уже не было. Не знаешь почему?» «Понятия не имею», — хихикнула сумрак и закрутилась в сером энергетическом вихре. «Я терпеливо ждал, понимая, что эта женщина, хотя уже скорее высшее существо, дошла до порога и готова стать богом». Либо же сойти с ума. А с ее силами и с сумасшествием это будет ужасная новость для многомерной вселенной. Самое обидное, что мы проморгали этот рост. Я проморгал этот рост. Но сумрак меня смогла удивить. На пороге перехода она появилась здесь. Я чувствую, как нам яростно стучатся гости. Не хочешь объяснить, для чего они здесь? Я почувствовал, как несколько божественных сущностей яростно пытаются пробить порог этого мира, дабы поучаствовать в нашем разговоре. Прекрасно знаю, рассмеялась моя собеседница. Они хотят отговорить меня от моего, как они говорят, дурного поступка. Я усмехнулся. Думаю, они обещали тебе золотые горы. Как минимум, многие из них готовы принести мне клятву, несмотря на то, что они являются богами уже давным-давно а я буду всего лишь новичком». «Всего лишь новичком?» — улыбнулся я. «В чем-в чем, а в отсутствии ума темных богов обвинить нельзя. Они четко чувствуют силу и потенциал и сделают все, чтобы сюда пробиться». «Так зачем дело, встало охотник? Я же за этим сюда и пришла. Убей меня, и все закончится». «Почему ты сама себя не убьешь?» Я тянул время и пытался понять эту странную, сильную женщину. Внутри меня копошился червячок сомнений, и я должен был все понять перед тем, как приму решение. «Я не могу убить себя», — развела она руками. «Я же темная. Это не в нашей природе». «Понятно», — сказал я. «Задам вопрос еще раз. Последний раз. Почему? И от ответа на него зависит, как я поступлю с твоей душой. «Убить-то тебя придется в любом случае. ведь этим...» — я ткнул пальцем наверх. «Я тебя не отдам». «Ох, как заговорил смело охотник!» — развеселилась сумрак. «У меня прямо появилось желание сразиться с тобой в полную силу. Чувствую, что у тебя есть сомнения по поводу твоей победы. Вот заодно мы бы все и выяснили». «Если будет на это твоя воля, я готов». А сам сударжина подумал, что камень призыва то здесь не сработает. Мне придется затащить в одиночку. Битва будет реально легендарной. Нет-нет-нет. Я этого не допущу, замотала головой сумрак. Я отвечу на твой вопрос, почему, охотник? Голос ее посерьезнел. А энергетическая аура сменила цвет на светло-серую. Во мне слишком много зла. Слишком много плохих душ я собрала внутри себя, и мне от этого больно. Да, перейдя в категорию Бога, я смогу заставить их служить своим интересам. И да, возможно, я смогу покорить Вселенную. Это будет много крови и боли. И в конце концов, нам все равно придется с вами встретиться на поле боя. И вот тогда я уже не уверена, что ваших сил хватит на то, чтобы победить меня. Она замолчала, я замолчал, понимая, что она что-то не договорила. Что-то очень важное. Стук снаружи становился все сильнее. Я чувствовал, как сам неназываемый продирает когтями мироздание, а рядом с ней, приглушенно, как будто из-за толстой-толстой стены, я слышал вопли темной богини. Еще несколько темных сущностей заглянули на огонек. Темные боги явно не хотели, чтобы все это закончилось. Самое главное, это я не сказала. Тихо прошептала сумрак, и энергия вокруг нее всколыхнулась. Я никогда не хотела становиться тем, кем я стала. Совсем не хотела. Я хотела просто жить в мире, рожать детей и радоваться каждому дню. Но у Вселенной на меня были свои планы. Она отобрала у меня детство и швырнула меня в мясорубку. Она. Сумрак начала злиться, а аура темнеть, как вдруг она вздохнула и замолкла. Внезапно аура вокруг нее снова потемнела еще больше, хотя казалось, куда еще? Она вскинула кулак в небо и потрясла им. «Я не твоя игрушка, слышишь? Чего бы ты ни хотела? Какие бы у тебя на меня ни были планы, знай, я против!» Энергия враз схлынула, оставив передо мной переливающуюся серыми оттенками женскую фигуру. Очень грустную женскую фигуру. Я ответила на твой вопрос, охотник. Ответила, кивнул я. Ну тогда не медли. Она широко раскинула в стороны руки. Убей меня, охотник. Сандер. тихо сказал я, доставая меч и прикладывая его эфирную проекцию себе к колбу. Меня зовут Сандер. Я знаю, Сандер, ласково улыбнулась она. А меня зовут Асса. Запомни это имя. Оно тебе еще пригодится. Я кивнул и сделал решительный шаг вперед, занося клинок над беззащитным телом женщины. «Но почему Асса?» — в сорок пятый раз спросила Катя. «Я даже имени такого не знаю. Оно вообще откуда происходит?» «Хорошее имя. Годное?» — улыбнулся я а происходит оно в честь одной интересной женщины, чрезвычайно сильной, но, самое главное, чрезвычайно умной, прямо как мелкая. Прямо сейчас я ходил и покачивал молчащий сверток в руках. Мелкая затихла, и у меня сложилось такое ощущение, что она внимательно слушала. Хотя, казалось бы, что может однодневный младенец? Но было у меня предчувствие, судя по ее взгляду что малая обгонит по развитию даже своего старшего братца. «Саша, но есть же достойные предки в нашем роду. Да, в конце концов, даже у тебя в роду были великие герои!» Катя в замешательстве указала рукой в сторону нашего фамильного древа. «Да та же Алена Галактионова! Это же почетно, назвать нашу девочку в честь лучшего истребителя монстров всех времен и народов!» «Очень почетно! И мы обязательно так назовем!» — улыбнулся я. «Я не знаю, откуда взялось дурацкое правило Галактионовых называть своих детей на «а». Но подозреваю, что рано или поздно нам понадобятся они все. Нам нужно много деток». Рядом хмыкнула Аня и потупила взгляд Хельга. «Да-да, северная принцесса тоже присутствовала при нашем разговоре». Но эту конкретную девочку зовут...» «Са», — сказала малая, и все выпали в осадок. «В первую очередь я». Мгновенно залез в ее душу ищи признаки перерожденной души. Вот только меня ждал большой облом. Маленькая, но очень сильная душа мелкая не пускала меня в себя. И на сто процентов идентифицировать, кто она такая, я прямо сейчас не мог. И это было удивительно. Нет, я своего добьюсь, и это обязательно выясню. Но позже, совершив определенный ритуал и потратив большое количество времени, А сейчас я просто весело улыбнулся. Видите, малая шарит? Э! улыбнулась беззубом ртом маленькая аса. Асса, произнесла медленно Катя, как будто смакуя слово на вкус, и глубоко вздохнула. Ну что ж, пускай будет асса, сказала мелкая и потянула пухлые ручки к маме. На лице молодой матери сразу же появилось выражение счастья. И она тут же отобрала улыбающуюся девочку у меня. «Ну вот», — хлопнул я в ладоши. «Все и решили. Остался один вопрос. Будем ли мы играть свадьбу?» «Саша», — в один голос сказали Аня и Катя, а Хельга неожиданно покраснела. «Это так редко с ней случалось, чтобы ее бледная кожа стала красной, что я с интересом посмотрел на ее лицо». «Чего?» — тем не менее ответила я своим женам. «Ты ничего не забыл?» «Что, например?» — спросил я. Ну, например, кольцо, которым ты сделаешь ей предложение. — сказал я, задумчиво почесывая затылок. А можно, осторожно, начал я, и снова наградой мне был сдвоенный крик. Нет, Саша, нельзя. Нельзя, без кольца и без предложения. Что ж ты за поц такой? добавила Аня, а Катя укоризненно наткнула в меня пальцем. Во-вот, точно, поц. — снова протянул я, не знаю, что делать. Но тут Аня на лицо поменялась сихидно раздраженного снова на ласковое. «И что бы ты без меня делал?» Она полезла в карман и достала маленькую шкатулочку. «Давай, действуй!» — кивнула она на Хельгу. Я открыл шкатулку. На мягкой подушечке лежало кольцо из белого разломного золота со сверкающим голубым огромным бриллиантом, конечно же, тоже разломным. «А размер пальца...» Катя не выдержала и хлопнула себя по лбу. «Да, конечно же, мы позаботились. Действуй уже, затрал. Я глубоко вздохнул и подошел к сидящей в кресле Хельге, которая при моем приближении вскочила и начала в волнении теребить первое, что попалось ей в руку. А первым попался довольно большой кинжал, который она вытащила из ножен. «Ты это...» — кивнул я на кинжал с улыбкой. «Если что-то не так, просто скажи «нет». Не надо в меня тыкать этой штукой. Ой! Хельга быстро запихнула кинжал обратно в ножны и убрала руки за спину, переминаясь с ноги на ногу. Я же встал на колено и, протянув на вытянутой руке кольцо, произнес: "Хельга, дочь Лагерта и Сиг, хм, Ульриха, принцесса Северного королевства, готова ли ты стать моей женой? В горе и в радости и все такое." Саша, сказала Хельга, но ты же знаешь нашу ситуацию, мама и отец. «Тихо!» — брякнул я. И Хельга тут же заткнулась. «Не порти торжественный момент. Давай сделаем так. Ты правой ручкой достаешь телефон и пишешь бате один вопрос, который тебя волнует». «Почему отцу?» — нахмурилась Хельга. «По качану. Давай быстрее!» Она быстренько набрала СМС-ку и замерла в ожидании ответа. Замерли все. Даже Асса перестала огукать. Пришел ответ, и Хельга заглянула в экран. «Да», — просветлела лицом Хельга. «Да, я согласна». «Ну вот и хорошо. Теперь аккуратно положи телефон обратно и протяни мне ручку, чтобы я мог тебе надеть это очаровательное колечко». Я надел кольцо и встал. «А теперь поцелуйтесь», — скомандовала Катя. «Капец, без ваших указаний я никуда», — засмеялся я. Но остаток моей тирады я не смог сказать потому что Хельга яростно впилась мне в губы поцелуем. Раздался радостный возглас моих первых двух жен, и они захлопали в ладоши. «Как миленько!» Я оторвался от Хельги, и та тут же бросилась обниматься с моими женами, которые поздравляли ее и друг друга. У меня блямкнул телефон. Я достал его и увидел сообщение от Северного Короля. Оно было немногословным. Лагерта теперь знает. Но ты понял». «Действительно, миленько», — буркнул я себе под нос и почесал затылок, прикидывая, куда я могу свалить, чтобы его воодушевленная снежная королева не добралась до моей задницы. Хотя вряд ли ее интересует именно моя задница. А ведь охотники в неволе не размножаются. Оставив жен радоваться, я тихо выскользнул наружу и прямиком направился в лазарет, где князь Андросов, нахмурившись, Сидел около бессознательного герцога Доброхотова. «Ну что скажете, Иван Васильевич?» — спросил я. «Состояние стабильное. Да ты сам знаешь. Вот только что касается его души...» — Иван Васильевич задумался, подбирая слова. Потом взмахнул головой, достал сигарету, сунул в рот и щелкнул зажигалкой. «Будешь?» — протянул он мне пачку, не выпуская сигарету изо рта. «Курение убивает». Покачал я головой осудительно. «Только не лекарей», — улыбнулся он. «Тут вообще-то вроде как лазарет». «Да, спасибо, я знаю», — без тени смущения сказал князь. Глубоко затянулся, но, тем не менее, подошел к окну и приоткрыл его, выпустив дым наружу. Сел на подоконник и устремил на меня свои умные и глаза. «Саша, скажи мне, пожалуйста...» «Когда ты меня уже обучишь оперированию с душой?» «Оперированию с душой?» — улыбнулся я. «Так Андрей умеет. Он бы вас научил». «Андрей...» <свят> — <свят> невесело рассмеялся князь, снова затягиваясь. «Андрей сначала говорил, что это тайны рода, а теперь твердит, что это тайны ордена, и кому попало, он их не раскроет. Кому попало?» <свят> — рассерженно взмахнул сигаретой князь. «Это я-то? Его родной отец кому попала, Саша, что вообще происходит?» «Ну...» — протянул я. «Это долгий разговор, так просто не расскажешь. А я никуда и не тороплюсь», — сказал Андросов. Он быстро подошел к холодильнику и достал из морозилки запотевшую бутылку водки. «А алкоголь не убивает?» — поинтересовался он, вытаскивая оттуда закуски. «Убивает?» — кивнул я. «Ну так мы и сами не ссыкуны?» Я про себя думал, откуда взялась водка из закуски, которую Иван Васильевич сейчас вытаскивал из холодильника и раскладывал на соседней пустой кровати. «Ну так, если ты не против, расскажи». Я прикинул. «С Доброхотовым я знаю, что делать, но для этого нужно время. Для этого нужен мой контроль. Я могу просто тупо сидеть у него над телом и вытаскивать его душу из лап Морфея. А могу сделать то же самое, приятно проведя время с умным человеком». Я вздохнул и махнул рукой. «А, ладно, наливайте». «Вот и славно», — сказал Андросов. Я начал издалека, стараясь говорить понятными для князя словами. Но он многое знал и о многом догадывался. Я рассказал о Паладинах, об Андрее, о его новой важной миссии. Несколько раз к нам заглядывали врачи и медсестры, но, видя, чем мы занимаемся, оставляли нас в покое. В конце концов, после долгого разговора Иван Васильевич вздохнул. «Как можно попасть в этот орден?» «Ого!» — сказал я. «Вы же понимаете, что если вы это сделаете, то вам придется бросить рот, бросить нашу императрицу» потому что служить вы будете другим, более высшим силам». «Понимаю», — кивнул он. «Но я думаю, что у меня будет время разобраться. Так вот, повторяю вопрос. Как мне вступить в орден?» «Ну, на ваше счастье или наоборот?» «Тут уж как пойдет», — развел руками я. «Прямо сейчас решать это будет новый глава ордена». «И кто он, если не ты?» — нахмурился Иван Васильевич. Как вы его прекрасно знаете, это Андрей Иванович Андросов. Вот только он решает. Хмыкнул Андро. Вот только он решает. «Хм-м», Сказал Андросов, задумавшись. Как думаешь, есть ли у меня шанс? Определенно есть, кивнул я. Ты предполагаешь или точно знаешь? Я точно знаю. Я же немного вас того самого смутился. Я просканировал. «Кто из моего рода может еще подойти?» — спросил Иван Васильевич. «Трудно сказать. Надо всех проверять. Но я вам скажу так. Если мы потихонечку начнем масштабироваться, то, думаю, кроме вас, в вашем роду, точно есть потенциальные послушники Ордена Иерофантов. «А это что за орден такой?» «Ну, его еще называют Орденом Лекарей». «О, это нам подходит, прямо как мы», — сказал Иван Васильевич. «Не-не-не. Они не такие, как вы, совсем не такие. Я понятия не имею, остался ли кто-то из них в живых. Но за их задницами охотились не из-за того, что они плохо лечили. Просто этим ребятам вместе с великим даром вселенная подкинула слегка неадекватный характер». «Слегка?» — уточнил Иван Васильевич. Я тяжело вздохнул. «Ладно, сильно неадекватный характер. В общем, это все потом. А пока...» — я щелкнул пальцами. И лежащий доброхота схрапнул и открыл свои большие, по-детски удивленные зеленые глаза. «Э, -э, э, сказал он, а я нахмурился и покачал головой. Ну, здрасте, приехали.